Сейчас с запозданием Неушев служил в армии, ему долго давали отсрочку из-за больной матери, и присылал своему наставнику письма. Правда, не такие бодрые, как те, что передают в полевой почте радиостанции «Юность». На последнем курсе Шумилин стал заместителем секретаря институтского комитета в ЛКСМ и снискал известность тем, что на отчетно-выборной конференции бросил призыв «Педагогический для педагогов». Если кто-нибудь думает, будто пединституты готовят исключительно учителей, он глубоко ошибается. Курс, на котором учился будущий краснопролетарский руководитель, дал стране поэта и инспектора ОБХСС, радиодиктора и чемпиона республики по дельтапланиризму, библиотекарей, редакторов, экскурсоводов, журналистов, офицеров, домашних хозяек. Были, правда, и учителя. Они любили свою профессию, но всякий разговор начинали и заканчивали тем, что с нынешними детьми в нынешней школе по нынешней программе работать невозможно. И работали. Став секретарем, Шумилин первым делом взялся за собеседование. Их проводили с абитуриентами члены комитета. Еще до экзаменов, считал он, необходимо выяснить не по характеристикам и рекомендациям, кому из поступающих нужна педагогика, кому просто диплом. А после успешных экзаменов необходимо, чтобы будущие учителя на практике постигали свой педагогический сопромат, узнавали, каким бывает благодарным и как умеет сопротивляться самый непонятный человеческий материал. Еще лет 10 назад в моде была ироническая фраза «Дети – цветы жизни». А еще раньше эти слова говорили без иронии, совершенно серьезно, ведь дети действительно цветы жизни, ибо в дальнейшем будут плоды. Но потому как ярко, густо и душно цветет сад, можно предугадать урожай Сад, цветущий вокруг нас, как говорится, заставляет призадуматься о завтрашнем урожае Всерьез думал об этом и Шумилин Конечно, в институте оставалось достаточно студентов, знавших, что такое воспитание и обучение только по конспектам своих аккуратных однокурсников И, конечно, не следует преувеличивать роль личности Шумилина в истории советской педагогики Но он работал, а это уже немало Тогда будущий первый секретарь еще не думал о профессиональной комсомольской работе. Утвердил тему диссертации по новым формам нравственного воспитания и в перспективе видел себя молодым, вдумчивым, снисходительным, особенно хорошеньким студентком, доцентом. И тут-то отечественной педагогической науке был нанесен серьезный ущерб. Шумилину предложили место в горкоме Самола. Пришло время определяться, с кем ты, деятель науки, Он много советовался. Отец, который тогда еще был жив, ответил в своем духе, «Раз уж ты пошел, мать, все равно этим будешь заниматься только на общественных началах. Тогда лучше за деньги». Людмила Константиновна, разумеется, была «за». Галя воздержалась. Она уже поняла, быть одновременно комсомольским руководителем и главой семьи непросто. В конце концов, он согласился, и дальнейшая его жизнь потекла по узким извилистым коридорам горкома. Энергичный, сдержанный, инициативный, знающий, даже внешне шумелен, подходил для роли комсомольского вожака. Высокий рост, улыбчивое лицо с серьезными глазами, модная, но аккуратная стрижка, строгий, хорошо сидящий костюм. У него была слегка неправильная речь, и хотя логопеды в свое время потрудились, в некоторых словах он неуловимых смягчал твердый Эл. Но даже дефект, как ни странно, еще больше располагал к нему. Во-первых, людей без недостатков не бывает, а во-вторых, человек, говорящий с трибуны, как теледиктор, настораживает. Правдному зам-заву больше приходилось заниматься учетом и контролем, чем выступлениями и тем более живым делом. Проводя же различные общегородские мероприятия, он заметил – семинары, слеты, совещания, конференции, которые, по идее, организуются для выработки общей линии в работе, часто превращаются в самоцель. И организаторов уже гораздо больше тревожит неудачно составленный список докладчиков, чем тот факт, что от перемены мест, выступающих жизнь, не изменяется. Шумилин такого отношения к делу не принимала добросовестный труд, как известно, дает человеку все, кроме свободного времени, и поэтому энергично начатая диссертация постепенно стала походить на утраченную большую любовь. Возврата к былому нет, но память не умирает. В горкоме нового замзава ценили, ведь чужая трудоспособность, даже раздражая, все равно вызывает уважение. А вскоре в Краснопролетарском районе, где Николая еще помнили по пединституту, освободилось место первого секретаря РК в ЛКСМ. Прежний перешел на профсоюзную работу. Кандидатура Шумилина прошла на ура. Будем откровенны, тут он уже не раздумывал и не советовался. Отгремели поздравления, примелькался большой кабинет, стала привычной служебная машина у подъезда, приелось значительное слово «первый» со всеми вытекающими из него приятными последствиями, и началась тяжелая изматывающая работа с постоянным недовыполнением чего-то, с криком, с нагоняями, с ноющими болями в левой стороне груди, редкими субботами и воскресеньями, проведенными дома».